о короновании нынешнего великого князя Алексея Михайловича и о том, как вообще происходит коронование. Как и вышесказано, в 1645 году по Рождестве Христова 12 июля скончался великий князь Михаил Федорович в Сия руси Сейчас же, на следующий день, 13 июля, его сын Алексей Михайлович на шестнадцатом году жизни приветствован был как царь и великий князь всея России. И в тот же день еще, по единогласному решению всех бояр, вельмож и всей общины, короновали его и присягнули ему. Алексей Михайлович, 1629-1676 годы, русский царь с 1645. В его правлении усилилась центральная власть, оформилось крепостное право, произошло воссоединение Украины с Россией, Возвращение Смоленской и Северской земли ужесточилась классовая борьба. Восстание в Москве, 1648 год, восстание Степана Разина, 1670-1671. Это коронование по стараниям вельможи Бориса Ивановича Морозова, бывшего гофмейстером и воспитателем молодого государя, по некоторым причинам должно было совершиться так быстро, что не все в стране, кто желал, могли явиться для присутствия на нем. Морозов Борис Иванович, 1590-1661 годы, боярин, крупнейший землевладелец страны, глава русского правительства, середина XVII века, воспитатель, а затем шурин царя Алексея Михайловича. При короновании московицких великих князей, если оно происходит по обычному способу, Соблюдается следующее. В Москву призываются все митрополиты, архиепископы и другие епископы и игумены, князья, воеводы и должностные лица, равно как и знатнейшие купцы со всей России из всех провинций, подчиненных великокняжеской власти. Когда корнование должно начаться, патриарх с митрополитом и остальным клиром направляются в Большую Кремлевскую церковь. За ними следует новый великий князь с государственными советниками, боярами и должностными лицами. В церкви устроен высокий помост в три ступени высотою, выстланный дорогими коврами. На нем стоят три стула, покрытые золотой парчою. Один для великого князя, другой для патриарха, а на третьем лежит шапка, усыпанная великолепными драгоценными камнями и крупным жемчугом. Вверху у нее кисть, которой прикреплена золотая коронка с алмазами. Рядом с этой шапкой лежит и великолепная одежда из золотой парчи, повсюду кругом усыпанная жемчугом и драгоценными камнями, подбитая очень черными соболями. Эту одежду, по их словам, великий князь по имени Дмитрий Мономах получил из кафы в войну с татарами и назначил служить для коронования великих князей. Когда царь с боярами входит в церковь, священники начинают петь. После этого патриарх читает молитву. Потом выступает знатнейший государственный советник с избранным великим князем, обращается к патриарху с речью и сообщает ему, что они приняли в цари ближайшего наследника престола российского государства и желают, чтобы он, патриарх, благословил и короновал его. После этого патриарх ведет кандидата вверх на помост, сажает его на престол, держит у лба его золотой, осыпанный великолепными драгоценными камнями крестик, и благословляет его. Затем один из митрополитов читает следующую молитву. После этой молитвы два епископа должны взять со стула одежду и шапку и держать их в руках. А патриарх велит боярам, также вступившим на помост, надеть великому князю одежду. Вновь при этом он благословляет его. После этого он передает шапку с короною боярам, велит им надеть ее на великого князя. После этого вновь произносится великому князю благословение. И он идет в лежащую напротив церковь Михаила Архангела. Тем временем деньги бросаются среди народа, а в церквах... Вновь поют «Яктинию». Потом великий князь опять отправляется в церковь святого Николая, а затем, в сопровождении государственных советников, отправляется в большой зал, где и духовным, и светским вельможам подается великолепное угощение. Титул, который в настоящее время русские дают своему великому князю, следующего рода. «Великому государю-царю и великому князю Алексею Михайловичу всея, Великие и Малые России, Самодежцу Московскому, Киевскому, Владимирскому, Новгородскому, Царю Казанскому, Царю Астраханскому, Царю Сибирскому, Государю Псковскому и Великому Князю Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Болгарскому и иных, Государю и Великому Князю Новгорода низовые земли черниговскому рязанскому ростовскому ярославскому белозерскому удорскому абдорскому кандинскому и всея северные страны повелителю государю иверской земли картолинских и грузинских царей и кабардинской земли черкесов и горских князей и многих иных восточных западных и северных государств и земель отчичу дедичу то есть со временем многих предков, и наследнику, государю и обладателю. О доходах и расходах великого князя, о столе его Лейб-Медиках и Толмачах. Только что упомянутые заключенные в титуле, а также и другие земли, провинции и города доставляют ежегодно большой доход в его царского величества казну. Причем доход этот определяется в несколько миллионов доходные статьи состоят в податях налогах пошлинах кабаках торговле и поместьях хотя его царское величества подданные обыкновенные не платят больших податей но тем не менее в виду большого количества стран и народов получаются большие суммы когда нужно вести войну горожане купцы и торговцы делают тяжкие дополнительные взносы во времена бывшего великого князя когда нужно было вести войну под Смоленском, им пришлось дать пятину, то есть пятую деньгу со своего имущества. Нынешний царь брал только десятую деньгу. Бояре-вельможи должны, смотря по количеству своих имений, содержать известное количество всадников на войне. Дворяне же должны вместе со своими слугами сами выходить в поле. Монастыри также должны, смотря по количеству имеющихся у них деревень и крестьян, выставлять и содержать известное количество солдат. Пошлины, которые царь получает на границах и в важнейших торговых городах, также доставляют ему большую выгоду. Нам рассказывал, видно, немецкий купец в Москве, что главный торговый город Архангельск однажды в течение одного года дал невероятное количество денег, а именно 300 тысяч рублей, то есть 6 тонн, 600 тысяч талеров золота. Трактиры и шинки, кабаки или кружечные дворы, как их теперь называют, доставляют великому князю, который один ими владеет во всей стране, чрезвычайное количество денег. Раньше были у бояры-вельмож в разных местах собственные свои кабаки, которые они, как это делал и сам великий князь, сдавали в наймы частным лицам. Так как, однако, бояре подняли аренду этим людям слишком высоко, и многие из них должны были разориться, то в настоящее время издан приказ, чтобы ни один боярин или вельможа не содержал кабаков. Но все они взяты на великого князя, и в каждом городе учрежден особый дом, откуда получают водку, мед и пиво, с передачей денег лишь в его царского величества казну. В Новгороде всегда находились три кабака, из которых каждый доставлял в год 2000 рублей, что дает в общем итоге двенадцать тысяч рейхстайлеров. При новых порядках сумма получается еще больше. Большие деньги получает он и от соболей и других мехов, доставляемых из северных стран. Этими и другими товарами он сильно торгует внутри и вне страны. Для этого он пользуется услугами известных лиц, которым он доверяет и товары, и большие суммы наличных денег. Он посылает этих людей в соседние страны, особенно в Персию и Турцию, и велит торговать в пользу своей казны. Подобного великокняжеского маклера или торговца по имени Савелий, посланного суммою в 4000 талеров, мы встретили в Персии. Так как он, однако, плохо поместил свой талант, и в три года, которые он там пробыл, потерял все деньги, великий князь приказал своему посланнику Алексею Савиновичу Романчукову, отправленному с ним вместе в Персию, чтобы означенный недобросовестный купец, заключенный в цепи, был оттуда вывезен. Посол, правда, встретил его в Шимахе, в Мидии, но так как в это время умер толмач посланника, он воспользовался им вместо такового, не дал ему заметить, какой ему дан приказ, относился к нему весьма любезно и взял его с собою к шаху персидскому в надежде добрым словом увлечь его до границы. Савелий, однако, заметил эти хитрости, и когда посланник захотел направиться в обратный путь, он в испогане убежал в убежище Аллакапи, врата Божьи, дал обрезать себя. Принял мусульманскую защиту и остался в Персии. У царя имеются здесь и там великолепные земельные имения, которые он отдает в аренду, получая отсюда большие деньги. Также точно хорошую добычу получает он от рудника у Тулы, о котором говорится выше. Хотя доходы великого князя и велики, зато неплохи и расходы. Он должен тратиться на ежегодное содержание стрельцов, которых много на границах так как мало дружелюбия с соседями, и в городах. В одной Москве их 16 тысяч, в Казанской области 6000 получающих в жаловании поля и земли, а в провинции их повсюду, в общем, гораздо более 100 тысяч человек. Отдаленные татары, со стороны которых он часто должен ожидать нападений, приходят ежегодно посольствами и получают деньги. Ему как бы приходится покупать у них мир войны которые он ведет, стоят ему больших денег, так как ему приходится выступать в поход с многочисленным войском и содержать на большом жаловании немецких по преимуществу офицеров. Жалование он всегда уплачивает очень правильно, а иным, которые этого требуют, выдает его за несколько месяцев вперед. Поэтому-то народ отовсюду так часто и является к нему на службу. Много средств уходит на посольства иностранных государей, часто посещающие его. Иногда подолгу живут в Москве два, 3 и более посольств. Пока они находятся в пределах России, им все содержание отпускается бесплатно. У него имеется также большой многочисленный придворный штат. Наряду с собственным своим великолепным столом он в Кремле и вне его кормит ежедневно до тысячи человек. Царь обедает, чтобы уже указать и на это, следующим образом. Когда приходит обеденное время, здесь не трубят к столу, как при других дворах, но особое лицо бежит в кухню и погреб и кричит, возможно, громче «Государю кушанье!» Тотчас же подают на стол. Его царское величество садится за стол отдельно, а если патриарх и другие вельможи призваны покушать с ним — то для них устраиваются особые столы рядом с его столом. Кушанье бывает до пятидесяти и более, но не все они подаются на стол великого князя, а прислужники приподнимают их, и стольник показывает. Лишь то, что его царскому величеству понравится, подается на стол. Другие же кушанье в знак милости посылаются разным господам и слугам, как немцам, так и русским, в особенности же господам-докторам, лейб и лекарем. В настоящее время у него один лишь лейб господин Гартман Грамман, бывший с нами в Персии. Этот последний очень осведомлен в герметическом врачевании и в лечении болезней, всегда имел большое счастье, более иных. Поэтому не только у его царского величества он в большой милости, но и бояре, князья и вельможи очень любят, его уважают и приносит ему подарки. Он получает правильное денежное жалование в 62 рубля или 124 талера и кроме того еще ежегодно 300 рублей, что составляет в общем 2088 талеров Помимо хлеба в зерне в печеном виде, солоду, меду и других вещей для домашнего хозяйства. Когда нужно отворять жилу или давать лекарства, доктору дается еще особая награда – в сто талеров наличными деньгами, а также кусок атласа или дамаста, сорок соболей и тому подобное. От бояр, князей и других вельмож врачи редко получают за лечение деньги, но лишь соболей, куски копченого сала, водку или другую провизию. Они ежедневно должны являться ко двору и бить челом вельможем в особенности же своему начальнику, инспектору царской аптеки, которое содержится весьма великолепно. Его царское величество содержит также с большими расходами много толмачей для разных языков, а также много других слуг из немцев и иностранцев. В особенности много у него высших военных офицеров, частью оставивших свою религию и перекрестившихся. Они и в мирное время получают большое вознаграждение. У его царского величества между другими его толмачами имеется прекрасный человек по имени Юаганн фон Дельден, родом из Копенгагена. Он получил хорошее университетское образование, совершил замечательные путешествия и знает много языков. В Москве подобного человека еще не было. У его царского величества он служит генерал-переводчиком и посылается обыкновенно с его посланниками при самых важных поручениях. Например, недавно он находился у его римско-императорского величества в Вене вместе с двумя царскими послами, Иваном Ивановичем Баклановским, царским дворянином, и Иваном Поликарповым, сыном Михайловым, дьяком. В рассуждении великолепных его способностей его императорское величество по особой милости добровольно одарил его грамотную на дворянство как я о том узнал из письма доброго друга из Вены, и по пересланной мне копии. Во всем прочем, у великокняжеских слуг и придворных, в особенности среди русских, во многих отношениях замечается то же явление, что и при дворах большинства государей. И здесь и там добродетель и порог борются друг с другом, и последний часто побеждает первую. Некоторые, имеющие более близкий и частный доступ к государю, гораздо раздражительнее, своекорыстнее, грубее и скупее других. Поэтому, чтобы привлечь их на свою сторону, нужно относиться к ним почтительно, приветствовать их с поникшую головою и низко опущенную рукою и делать им подарки, зачастую не ради того, чтобы они что-либо хорошее сделали, но чтобы они не сделали чего-нибудь худого. Поэтому немного лет назад жалкое было в Москве положение. Помощью подарков, которые они зовут посулами, можно было все сделать и всего добиться. При желании можно было даже несомненное право вырвать из рук другого или даже в злейшем деле сделать правым виновного. Вскоре после брака сочетания великого князя некоторые из новых его родственников, а также и иные старые вельможи, Допустили в этом деле такие злоупотребления, что дело дошло до чрезвычайно пагубного мятежа, после которого иные оказались с разбитыми головами, а иные совсем без голов, как о том будет рассказано в следующих главах. О свадьбе и бракосочетании великого князя Алексея Михайловича Когда вступил на престол великий князь Алексей Михайлович был еще весьма молодым государем, При нем оставался бывший его гуфмейстер и воспитатель Морозов, по воле и хотению которого направлялись и великий князь, и все управление. Прежде всего, он привлек на свою сторону тех, кто могли более всего служить его воле. Что же касается дородственников его царского величества, в особенности со стороны матери, бывшей великой княгини, то он их, так как и они ведь были влиятельны, удалил от двора, назначив воеводами и на другие почетные должности, желая получить возможность распределить важнейшие должности между друзьями, которые должны были чувствовать себя ему обязанными. Никто из вельмож не мог превзойти его в прилежном прислуживании и готовности всегда быть при молодом царе. Чтобы отвлечь внимание государя от других вельмож, которые могли бы затруднить его докучливыми и в этом возрасте еще несносными государственными делами, он очень часто увозил его на охоту и на другие увеселения. Чтобы сохранить себе милостливое расположение его царского величества, он стремился вступить с ним в близкое родство. Он советовал его царскому величеству поскорее жениться, и чтобы выбор его пал на лицо средней знатности, каковым принадлежал и сам Морозов он предложил ему в жены дочь дворянина, на сестре которой Морозов предполагал жениться сам. В то время жил некий дворянин по имени Илья Данилович Милославский, имевший двух прекрасных дочерей, но не имевший мужского потомства. Милославский Илья Данилович умер в 1668 году, боярин, отец царицы Марии Ильинишны, жены царя Алексея Михайловича, после 1648 года возглавлял правительство, занимался предпринимательством, крупный землевладелец. Этот Илья неоднократно являлся к Морозову, который тогда был при дворе, как говорится, фактотумом, и прилежно ухаживал за ним, так что Морозов не только ради прекрасных дочерей, но и ради его угодливости очень его полюбил. Фактотум, латинское, доверенное лицо. Морозов однажды при удобном случае похвалил царю красоту обеих этих сестер и вызвал в молодом государе горячее желание видеть их. Обеих сестер повели наверх к госпожам-сестрам его царского величества, как бы только для посещения этих последних. Когда его царское величество их увидел, то почувствовал любовь к старшей из них. Милославскому было сообщено о милости его царского величества и о том, что ему быть царским тестем. Милославский не усомнился тотчас же сказать «да» и поблагодарить за высокую честь. После этого ему, так как он был не особенно богат, на дом были присланы большая сумма денег и разные драгоценные вещи, чтобы он мог себя и своих принарядить. Вслед затем устроилось и бракосочетание, состоявшееся в 1647 году в семидесятый день девятое воскресенье перед Пасхою, на 22 году жизни невесты. Совершилось оно без особой пышности, в тишине, чтобы ни невеста, ни жених не подверглись волшебству, как это делается и как этого обыкновенно очень боятся. Через 8 дней после царского бракосочетания Боярин Борис Иванович Морозов справил свадьбу с сестрою молодой великой княгини и стал, следовательно, свояком его царского величества.